Часть третья. Последствия и возможности применения. Глава седьмая. Избавляемся от всего, что препятствует развитию сексуального интеллекта. Винчестер был очень приятным парнем. Дружелюбный игрок в боулинг, внимательный муж, заслуживающий доверия дантист. Никто из его окружения не назвал бы его упрямым. Никто, кроме меня. Изначально он пришел ко мне потому, что его сексуальное влечение было уже совсем не таким, как раньше, а эрекция все менее и менее стабильной. Он любил свою жену и очень хотел, чтобы в их отношениях и сексуальной жизни не было никаких проблем. Он описал ее как красивую, покладистую и любящую секс-женщину. «Я просто хочу, чтобы секс снова стал таким, каким был раньше», Прямо сказал он, «Я люблю Дженни и хочу вернуть нашу прежнюю активную сексуальную жизнь». «Тут не поспоришь», — подумал я. Винчестер играл в боулинг почти каждый понедельник в течение вот уже 20 лет и мог похвастаться впечатляющим средним результатом в 220 очков. Но, как и любые долгосрочные занятия спортом на таком серьезном уровне, Боулинг нанес заметный урон его телу. Ему еще не было сорока, но он уже заработал себе боль в спине, от которой так и не смог избавиться. Год за годом становилось только хуже. Прежде тупая и пульсирующая, теперь боль стала пронзать его острыми ударами каждый раз, стоило ему не так повернуться или наклониться. «Не так» включала в себя миссионерскую позу и моменты, когда он становился на колени, чтобы орально удовлетворить свою жену. Так и было. Секс приносил боль. Почти каждый раз. Иногда было больно совсем немного, а иногда просто невыносимо. Из-за этой боли он был вынужден ограничить набор поз, в которых он мог заниматься проникающим или оральным сексом. Но не забывайте, Винчестер был упрям, и поэтому он продолжал заниматься любовью в своих любимых позах, испытывая все более частые приступы боли. В конце концов, из-за них у него пропадала эрекция. Потом он начал избегать секса. Он не хотел признаваться в этом Дженни. В течение многих сеансов мы говорили о его нежелании обсуждать это с ней, и он согласился, что, скорее всего, она поддержит его. «Но я не хочу сочувствия», — пожаловался он, «я хочу быть сверху и иметь ее, как мужчина». Судя по всему, спокойно сказал я, «у вас нет такой возможности. Вы можете наслаждаться многими другими и тоже прекрасными сексуальными практиками, но не этой». Он выглядел опустошенным. «У меня больше никогда не будет...» «Хорошего секса?» «Ну что вы, будет», — ответил я, «но не такой, каким, по вашему мнению, он должен быть. Большинство людей думают, что только женщины иногда проходят через болезненный секс. Это не так». «Винчестер», — сказал я, это проблема не столько сексуального, сколько духовного или экзистенциального значения. Вам лишь 44 года, но вы уже столкнулись с мыслью, что все мы не вечны». поэтому вам приходится переосмысливать свои понятия о том, что значит быть мужчиной. Винчестеру ничего не оставалось, кроме как приспособиться, если только он не окажется креативным человеком, который заново откроет для себя секс и свое «я». Всем нам рано или поздно приходится с этим справляться. У некоторых получается, у некоторых нет. а многие отказываются даже попробовать, выбирая путь горечи, депрессии и солипсизма. Я выразил Винчестеру свою твердую уверенность в том, что он справится с этой задачей и переосмыслит секс и мужественность в своей жизни. Он со страхом признал, что уже начал это делать. Получается или нет, он точно не знал. Это заняло несколько месяцев, он разобрался со многими проблемами. Ближе к окончанию нашей с ним работы он спросил, можно ли привести на сеанс свою жену. Конечно, мне было любопытно с ней познакомиться. Мне всегда интересны люди, которые находятся за кулисами в ситуации психотерапии с их супругом или супругой. Но это был не лучший момент для того, чтобы утолить мое любопытство. Увы, такие моменты выпадают крайне редко. Почему вы хотите ее привести чтобы вы объяснили ей все, что мы здесь обсуждали, и она поняла бы, что я не просто так от нее отмахиваюсь. «Вам придется сделать это самому», — сказал я. «Я для этого не нужен, да и не должен этим заниматься». Почему? Потому что для того, чтобы повзрослеть, вам нужно усадить ее перед собой и рассказать о том, кем вы сейчас являетесь. Пришло время протянуть ей руку и совместными усилиями преодолеть все эти трудности. Вы сможете. Будет проще, если это сделаете вы. Да, вы правы. Но дело не в том, что проще. Иногда секс становится инструментом, который помогает нам повзрослеть, а это никогда не бывает просто. Это лучший вариант, но он не всегда является самым простым. Так что он сказал ей сам. Они приняли решение. Больше никакой миссионерской позы. Оба плакали. Она тоже кое-что теряла. «Но я не хочу, чтобы секс причинял тебе боль», сказала она. «Да и любой сексуальный контакт с тобой — это лучше, чем ничего. Намного, намного лучше». Сексуальный интеллект — это о том, чтобы уделять внимание правильным вещам до, во время и после секса. Но сексуальный интеллект — также предполагает понимание того, какие вещи стоит отпустить. Очевидно, что когда мы фокусируемся на неправильных вещах, нам сложнее уделять внимание правильным. Поэтому давайте перечислим несколько распространенных вещей, которым люди уделяют внимание, и объясним, почему так важно перестать это делать. Позже мы обсудим, на чем и как стоит фокусировать свое внимание на самом деле. Соответствие норме. Легче всего начать с этого, потому что мы уже достаточно рассмотрели этот вопрос в главе второй. Так что просто напомню вам, моя цель не в том, чтобы еще раз заверить вас, что даже если вы отличаетесь, вы нормальны. Нет, у меня более амбициозные планы. Я хочу, чтобы вы забыли о понятии нормальности вообще. Я знаю, это непросто, ведь это значит, что вы признаете наличие у вас внутренней силы для того, чтобы прокачивать собственную сексуальность, а не сравнивать себя с другими. Так что изменится, если мы откажемся от этой идеи сексуальной нормы? Как вам такой пример? Если вы полностью от нее откажетесь, разве вы не станете ближе к своему партнеру? Может, есть что-то, что вы хотели бы спросить, или обсудить с ним, или с ней, касательно секса. Готов поспорить, что есть. И это обязательно пойдет на пользу вашей половой жизни. Так что предлагаю вам забыть об этом. Проникновение. Проникновение пениса в вагину — это то, что большинство людей зовут настоящим сексом. Если вам достаточно лет, и вы застали жизнь до интернета, вы вспомните странный скандал с Моникой Левински, который, кажется, тянулся целую вечность. Кульминацией было то, что президент Билл Клинтон поклялся перед камерой с женой и богом, что у него не было сексуальных отношений с этой женщиной. Оказалось, он говорил буквально. Выражение «сексуальные отношения» долгое время было эвфемизмом для проникновения пениса в вагину, которого у него, по-видимому, с этой женщиной не было. Но, конечно же, он занимался с ней другими вещами, которые большинство людей все же считают сексом. Так что люди обвинили Клинтона во лжи. Позже он извинился в эфире национального телевидения за то, что осознанно сбил всех с толку подчеркивая, однако, что в соответствии с законом он выразился верно. Так что там с проникновением? Почему я так противлюсь тому, чтобы иметь, трахать, кувыркаться, пихаться, прессовывать, вдувать, заправлять вялого, разведывать пещерку, закидывать удочку, выгуливать таксу, загонять кинжал в ножны, шлифовать шишку, рыться в норке, дрючиться, шмякаться, шлепаться, совокупляться? Что ж, давайте посчитаем эти причины. К недостаткам проникновения относятся. Это единственный вид секса, который требует эрекции. Это единственный вид секса, во время которого нужно предохраняться. Это не особенно действенный способ кончить для большинства женщин. Это может быть болезненно для женщин средних лет и старше, а значит, болезненно и для их партнеров тоже. Это наиболее простой способ передачи болезней. Может быть, сложно управляться с частями тела, не глядя на них, особенно если вы не разговариваете о том, как вы это делаете до или во время ваших попыток. Это не обязательно означает интимность, так что перестаньте использовать слово «интим» для обозначения секса или проникновения. Проникновение обычно не возбуждает, если до этого вы еще не были возбуждены. Но самая большая проблема не связана с проникновением как таковым. Она связана с нашим отношением к проникающему сексу, верой в то, что это единственный настоящий секс, чувством, что все остальное — это прелюдия. Второсортные штуки перед проникновением и убеждением в том, что как только мы возбудимся, нужно переходить к главному, чтобы быть довольными и удовлетворенными. Этот узкий взгляд вгоняет нас в рамки и является точной противоположностью того, чего большинство людей, по их словам, хотят от секса — игривости, спонтанности, непринужденности. И так как всего этого можно добиться, Вне зависимости от того, что мы будем считать за настоящий секс, то, когда мы делаем проникновение сексуальной практикой номер один, мы создаем дополнительную проблему. Настоящий секс может начать казаться чем-то нежелательным. Когда у вас нет убеждения, что занятие любовью должно каждый раз заканчиваться проникновением, вы можете приступать к половому акту, не волнуясь о вашей функции. Наслаждаться эротическими действиями, не отвлекаясь на то, где это происходит. Сосредотачиваться на практиках, которые вам нравятся, вместо того, чтобы думать лишь о том, как больше возбудиться. Так что предлагаю вам забыть об этом. Иерархия сексуальных действий. Многие взрослые люди считают, что культурная компетенция в сексе включает определенную иерархию. Каждый знает, что некоторые сексуальные действия имеют большее значение или больше похожи на настоящий секс, чем другие. Заметьте, что больше похожи на настоящий секс не значит более приятные. Люди могут спорить о том, что лучше, а что хуже, но большинство из них верит в какую-то сексуальную иерархию. Разные американские культуры и этнические группы ценят разные аспекты сексуальности, которые включают, например, скромность, эксперименты, самоконтроль, отказ от контрацепции, наличие нескольких партнеров, отсутствие боли, покорность женщины-мужчине, акт соблазнения и самооргазм Несмотря на это, все в западной культуре сходятся на том, что вершиной гетеросексуальной иерархии является проникновение. В зависимости от того, кого об этом спрашивают, проникновение могут охарактеризовать как самое серьезное, самое опасное, самое приятное, самое интимное, самое благочестивое, самое естественное или самое нормальное действие сексуального характера. Большинство американцев согласятся, что сразу после проникновения идет другой секс с использованием половых органов, например, оральный, анальный секс и стимуляция руками, за которым следует мастурбация или секс без использования гениталий. Поцелуи — непредсказуемое явление, потому что некоторые люди считают их скучными и навязчивыми или неэротичными. Для других же поцелуи являются верхом близости. Вы можете заниматься проникающим сексом, когда злитесь, но целоваться — фу, возмутительно. Секс за деньги, секс по интернету, по телефону, другой или извращенный, например, садо-мазо, фетиши, на ноги, мочеиспускание, перчатки и так далее — каждое из этих явлений занимает свою нишу. Для тех, кто их практикует — эти действия кажутся очень горячими в то время как остальные люди обычно озадаченно чешут затылок и говорят а где тут собственно секс так каким образом внимание к этой выдуманной иерархии мешает нашему наслаждению когда мы верим в сексуальную иерархию это обесценивает наш опыт люди отвергают то чем занимались или что им предлагают называя это прилюдии или не настоящим сексом эта иерархия также может усложнить секс если партнеры не могут сойтись на том какое значение имеет определенное сексуальное действие например массаж ног сексуальный и интимный или не секссуальная трата времени иерархия предполагает возможность преуспеть или оплошать при принятии решений и осуществлении определенных действий в сексе. Если вы оцениваете ваше сексуальное приключение как недостаточно интересное и приятное, вы можете расстроиться или начать себя критиковать. Также эта иерархия связана с идеей дисфункции. Если существует что-то, что вам необходимо делать, чтобы быть успешными в сексуальном плане, это предполагает понятие неспособности делать что-либо успешно, то есть дисфункции. Когда мы решаем, что на вершине иерархии находится проникновение, это, несомненно, влечет за собой определенные проблемы, вероятность забеременеть, а также обязательное наличие пениса в состоянии эрекции и вагины со смазкой. Когда мы переоцениваем значение проникающего секса, Это заставляет нас уделять особое внимание оргазму, вместо того, чтобы считать его одним из многих равноценных вариантов, которые открывает для нас секс. Сексуальный интеллект предполагает, что мы понимаем, сексуальная иерархия — это просто культурный артефакт, и мы не обязаны обращать на нее внимание. Например, как отметила Шерхайт Хайт 40 лет назад, Самые сильные оргазмы у мужчин и у женщин случаются во время мастурбации, а не во время секса с партнером. А у женщин большая часть оргазмов происходит от клиторальной, а не вагинальной стимуляции. Но даже несмотря на то, что их собственный опыт подтверждает эту истину, многие люди игнорируют это и пытаются заниматься сексом мистическим правильным способом. а потом расстраиваются из-за результатов. Так как вся эта иерархия произвольна, нас не должен удивлять тот факт, что со временем она меняется. Культурное значение, ну, скажем, кунилингуса, значительно изменилось за последние сто лет. Опыт потери девственности сейчас часто отличается от того, что было 50 лет назад. А значение популярность и место в иерархии анального секса очень сильно изменилась за какие-то 25 лет. Конечно, учитывая то, что иерархия строится в соответствии с непостоянными социальными нормами, любое сексуальное действие может иметь для кого-то больше символичное, чем практическое значение. Так вы можете чувствовать, будто то, чем вы занимаетесь, должно нравиться вам больше, чем оно нравится на самом деле. либо вы можете осознанно делать что-то, что почти не приносит вам удовольствия. Особенно часто это происходит, если вы, как и многие люди сегодня, смотрите много порно. Примерами могут быть анальные игры, стимуляция пениса грудями и, собственно, проникновение — действия, которые порой люди больше ценят за то, что они собой представляют, чем за интенсивность приятных ощущений, которые они получают в процессе. Когда двое занимаются сексом, им довольно сложно найти общие интересы, заставить тела делать то, что они хотят, и найти время, энергию и уединенное место, чтобы сделать это. Переживая о том, какие действия являются правильными и социально приемлемыми, мы слишком усложняем секс и нашу жизнь в принципе. Лучше уж мы будем выяснять, что нравится именно нам. учиться тому, как это делать, и учиться спокойно рассказывать другим людям о наших предпочтениях. Какой вид секса лучше, чем другие? Эти устаревшие системы ценностей, они для счетоводов, а не для любовников. Так что насчет орального секса? Аллаз руками, секса по телефону, мастурбации по скайпу, похода в стриптиз-клуб, возбуждение от чтения любовных романов. В течение многих лет я наблюдал, как мои пациенты ругаются и спорят по поводу того, поймали ли их на интрижке, или же они просто занимались тем, что не имеет для них никакого значения. «Это не секс, просто переписка», — сказала мне как-то одна женщина, защищая то веселье, которое происходит в чат-комнатах. Это напомнило мне о том, что Трумэн Капоте сказал несколько десятилетий назад о книге Джека кируака «В дороге». Это не писательство, это какая-то переписка. Так что предлагаю вам забыть об этом. Одержимость перформансом, муки провала, переживания об успехе. Для некоторых людей тот факт, что они не облажались, в принципе, лучшее, что может случиться во время занятий сексом. Это особенно часто происходит со многими молодыми людьми, До того, как они сумеют укрепить внутреннее ощущение собственной сексуальной идентичности и компетентности. Мы способны на большее. Многие мужчины и женщины приходят в мой кабинет, желая, чтобы я помог им с этим. И говорят что-то вроде: "Моё исполнение оставляет желать лучшего" или "Я скоро пересплю с этим новым парнем". И, учитывая мой прошлый ужасный опыт отношений, не хотелось бы расстроить его своими действиями. Зачем превращать секс в перформанс? Он не является таким сам по себе. Мы делаем его таким собственными взглядами. Это подобно тому, как некоторые люди превращают процесс потребления алкоголя в перформанс. Они хвастаются тем, что пьют больше других. или дразнят друзей за то, что те не могут с ними сравниться. Я помню пациента, который хвалился. «Я могу перепить всех в компании и даже глазом не моргнуть». Думаю, это довольно внушительная доза. В то же время другие люди не видят в выпивке ничего особенного. Только представьте, если бы мы так же говорили о брокколи. «Вау, этот чувак может умять больше брокколи, чем кто-либо», и даже ни разу не пукнуть после этого «Вот это мужик!» Или «Мэри на прошлой неделе и кочерышки от брокколи съесть не смогла». Думаю, она еще долго сюда не сунется. Постоянное отслеживание своего перформанса не только подрывает ваше наслаждение сексом, из-за этого вам становится тяжелее исполнять вашу роль в сексе так, как вы стремитесь. Это происходит потому, что в реальной жизни перформанс не является добровольным. Это часть вегетативной нервной системы, неконтролируемой реакции тела на стимуляции, как внутренние, так и внешние. Если вы зацикливаетесь на вашем желании хорошо себя показать или в вашем страхе провалиться, становится гораздо сложнее ощущать, вдыхать запах трогать и пробовать на вкус тела, с которым вы имеете дело, или видеть улыбку другого человека. Неудивительно, что из-за чрезмерной важности перформанса в нашей культуре препараты для увеличения потенции обрели невероятную популярность. И тем более неудивительно, что все больше молодых мужчин, у которых нет проблем с потенцией, используют эти препараты. Много лет подряд несколько десятков пациентов в возрасте до 25 лет говорили мне, это для надежности. Если есть хоть малейшая вероятность того, что я с кем-то пересплю, я принимаю таблетку. Никому не нужно об этом знать, да и никакого вреда от этого нет. Ну, это, конечно, не так страшно, как если бы ты употреблял героин, но, думаю, кое-какой вред все же есть, особенно для молодых людей, которые принимают лекарства вроде Виагры, хотя не нуждаются в них, и поэтому никогда не смогут осознать, что им это не нужно. У них нет возможности обрести уверенность в себе, потому что, добившись той эрекции, которой они хотели, они списывают свой успех на таблетки. Некоторые парни говорят, что именно этот эффект и придает им уверенности, и что они когда-нибудь перестанут принимать препараты. Но я почти не сталкивался с такими случаями с тех пор, как эти таблетки стали популярными больше 10 лет назад. Плюс ко всему, это становится тайной. Такие парни редко сообщают партнерам, что используют препараты для потенции, и чем дольше они их используют, тем больше становится их секрет. И хотя это по-прежнему не так плохо, как подсесть на героин, я еще не встречал отношений, которым бы шли на пользу секреты. Некоторые психологи говорят, что люди следят за своим перформансом, потому как для них это способ соблюдать психологическую дистанцию со своим партнером. Либо же они настолько самовлюбленные, что реальным объектом их желания – являются собственное тело и его действия, а не их партнер. Может быть, это и правда. Сложно сказать, делают ли люди это для того, чтобы установить дистанцию, или чтобы смириться с той психологической дистанцией, которая возникает, или им вообще все равно. Но эмоциональная отстраненность явно не то, к чему стоит стремиться. Вот уж иронично, люди, которые зациклены на перформансе, Обычно говорят «я хочу, чтобы партнер хорошо провел со мной время» или «я не хочу разочаровывать моего партнера». А затем они эмоционально отстраняются от другого человека, чтобы выполнить собственный план по осуществлению полового акта, которым они могли бы гордиться, вместо того, чтобы оставаться вовлеченными в процесс. А ведь это то, чего люди больше всего ждут от своих любовников. так что предлагаю вам забыть об этом. Функция и дисфункция. Слишком много людей думают, что если их пенис или вульва вытворяют разные фокусы, когда и как они пожелают, значит, с их функцией все хорошо, а если нет, у них дисфункция. Большинство из тех, кто зациклен на этой модели, по всей видимости, не ценят роль эмоций, которые способны облегчать или блокировать половую функцию. Мы возбуждаемся или становимся мокрыми, я имею в виду гениталии, в результате впечатляющей цепи событий. Наш мозг получает сексуальный сигнал. Для некоторых это фотография Бристоль-Пейлин, другим же это сулит отсутствие эрекции до конца месяца. Наш мозг посылает сигнал вниз по позвоночнику в тазовые внутренностные нервы. Тазовые внутренностные нервы посылают сигнал в мельчайшие кровеносные сосуды, которые расходятся из таза. Кровеносные сосуды получают сигнал и приступают к работе. Они расширяются, впуская больше крови. Увеличившийся поток крови наполняет пенис или клитор, делает их твердыми и вызывает влагу, которая в конечном счете выделяется через стенку влагалища в вагину. Это очень интересный процесс, когда все работает. Но, очевидно, многое может пойти не так. Проблема с передачей информации между мозгом и позвоночником. Позвоночником и тазовыми внутренностными нервами, или тазовыми внутренностными нервами и кровеносными сосудами. Отсутствие ответной реакции от кровеносных сосудов, когда они принимают сигнал. Или разрывы, полученные в результате таких болезней, как диабет, высокое кровяное давление, артериосклероз и болезнь Альцгеймера, так же, как и от повреждений спинного мозга, от занятий спортом, автомобильных аварий, военных травм и так далее. Есть и другая возможная проблема. Позвоночник также связан с эмоциями, которые, по сути, являются простыми электрическими импульсами. Знаю-знаю, безнадежно романтичный взгляд на вещи заметьте что сигнал тревога сексуальное возбуждение приготовится к увлажнению передается по тому же каналу что и сообщение я вам не доверяю мистер или ты все еще не извинился перед моей мамой или какого черта я тут делаю эти эмоции служат шумом который может заглушить сексуальный сигнал и помешать ему пройти от мозга до таза. Результат? Сигнала не хватает для того, чтобы создать там внизу расширение сосудов или удержать его, если оно уже началось. Знаете эту старую болгарскую поговорку? Плохое расширение сосудов – плохая функция. Сексуальная дисфункция — это когда передача информации по маршруту мозг, позвоночник, тазовые внутренностные нервы, система кровообращения не происходит должным образом. Большой процент людей, которые приходят ко мне с сексуальной дисфункцией, отвлекаются на эмоции в момент, когда ожидают, что сексуальный сигнал возбудит их или поддержит их возбуждение. Это не сексуальная дисфункция — Тело работает прекрасно, просто вопреки желаниям его владельца. Подумайте об этом в таком ключе. Если вы будете есть в Макдональдсе три раза в день в течение месяца, то рано или поздно вы заработаете серьезные боли в желудке. И когда вы придете к доктору с коликами, первым его вопросом будет, что вы ели. Когда вы скажете правду, гордо или покраснев от стыда, доктор ответит. О, хорошие новости, ваш желудок работает хорошо. Он не приспособлен к тому, чтобы успешно переваривать фастфуд трижды в день на протяжении месяца. Так что ваша боль – это знак того, что ваш желудок работает безукоризненно. А теперь идите отсюда и начните есть брокколи. То же самое с вашим пенисом или вульвой. Когда вы образно едите фастфуд трижды в день – Когда вас наполняют гнев, грусть, одиночество, смущение или стыд, ваше тело и не должно заводиться и поддерживать это возбуждение. Это так, и неважно, осознаете вы эти чувства или нет, принимаете ли вы их или нет. Если вы занимаетесь любовью с новой подружкой, и она неожиданно говорит «О, Боже мой, кажется, я слышу шаги моего мужа на лестнице», у вас явно упадет. Это не эректильная дисфункция, вы не должны уметь сохранять эрекцию в такой ситуации. В такой момент вашему телу кровь нужна для более важных вещей, например, для того, чтобы выпрыгнуть в окно. Так что предлагаю вам забыть об этом. Потребность в идеальной обстановке для занятий сексом. Рассмотрим Париж. Особенное место. Кто угодно может прекрасно проводить там время, если у него есть куча денег, погода прекрасна, а еще если наш герой знает французский. Но когда при поездке в Париж отсутствуют один, два или все три этих фактора, становится весьма сложно насладиться этим городом. Многие люди способны хотеть секса и получать от него удовольствие в идеальных условиях. Правильный партнер. Два идеально чистых тела, полная приватность. Я знал настолько стеснительную пациентку, что она могла заниматься любовью только темной ночью, чтобы света не было нигде на ближайшие тысячи миль. Все домашние дела выполнены. У меня как-то была пациентка, которая заставила своих детей пообещать ей сразу же помыть посуду и постирать белье, если они когда-нибудь найдут ее мертвой. Никаких ссор с супругом как минимум за последние шесть лет. И чтобы каждый из партнеров именно в этот день сходил в зал и почистил зубы нитью. Другими словами, практически никогда. Может быть, вообще больше никогда в жизни. Взрослые люди проживают непростые жизни, и у них нет времени сделать передышку. Так что если мы хотим наслаждаться сексом, нам нужно принять, что это почти всегда будет происходить в той самой далеко не идеальной обстановке. Это не значит, что у нас не может быть предпочтений или обязательных требований. Конечно же, они у нас есть. У некоторых обязательное требование — это почищенные зубы. У других не заниматься сексом во время месячных, а еще для кого-то секс невозможен, если у них болят пазухи носа или прихватило спину. Я встречал пациентов, которые не могли заниматься сексом на пустой желудок, или под кантри-музыку, или когда домашнее животное в комнате. Еще у меня были пациенты, которые настаивали на том, чтобы их питомец, наоборот, находился в комнате во время секса. Даже у эксгибиционистов могут быть свои предпочтения. Но лучше думать об условиях как о том, к чему следует быть благосклонными. Когда наши базовые требования выполнены и больше нет никаких проблем, нам лучше склоняться в сторону «да», чем в сторону «нет», пока длинный список требований не будет выполнен. А многочисленные отвлекающие факторы не будут устранены. Если вы сосредоточены на причинах, почему вы в определенной ситуации не можете заниматься сексом, а не на причинах, почему можете, вам определенно пойдет на пользу, Повышение вашего сексуального интеллекта. примечание для родителей. Если вы не можете научиться получать удовольствие от секса, когда в доме дети, которые предположительно спят, хотя с возрастом вероятность этого меньше, вы обречены на 18, а то и больше лет без секса, если, конечно, не можете себе позволить школу-интернат либо для них, либо для себя. У некоторых людей с этим проблем нет. Но если вы постоянно ворчите на супруга или возмущаетесь из-за детей, вам следует разработать набор действий и уровней громкости. Секс, когда дети дома, спят. Секс, когда дети дома, не спят. И секс, когда детей дома нет. У некоторых людей еще есть режим «секс, когда жены дома нет». Но это уже совсем другая история. Так что я предлагаю вам забыть об этом. Потребность в спонтанности без лишних слов. Какой взрослый человек делает хоть что-нибудь спонтанно? Позвольте выразиться по-другому. Большая часть спонтанных действий во взрослой жизни происходит благодаря тщательному планированию, намеренному пополнению запасов и надежной системе выполнения различных действий. Вот несколько примеров. Прогулка на велосипедах. Планируете вы ее или принимаете решение в один миг, вам нужно иметь велосипед, уметь на нем кататься, иметь одежду, подходящую для погоды, может даже свериться с прогнозом перед тем, как одеться, накачать колеса, наполнить специальную бутылочку водой. У вас, конечно же, есть такая, правда? И взять с собой велозамок и не забыть ключ. Ох, я устал уже, просто размышляя об этом. Что ж, если вы сделаете все это, тогда сможете кататься где захотите и сколько вашей душе угодно. Конечно, если одеты по погоде. Пикник. За неделю мы договариваемся, кто принесет еду, кто напитки, скатерть, фрисби и музыку. Тогда мы сможем наслаждаться всем этим в любом порядке, даже пропуская что-то, если захотим. Но вряд ли мы сможем заняться чем-то, что требует дополнительного снаряжения, которое мы не принесли. Приготовление чили на четверых. После прогулки на велосипеде или пикника вы чувствуете себя великодушными и решаете пригласить гостей на ужин. «Поехали прямо сейчас», — говорите вы. К счастью, у вас есть несколько основных ингредиентов для этой встречи. У вас осталось мясо в морозилке, у вас есть микроволновка, чтобы размораживать продукты. Вчера вечером вы прибрали на кухне, и вы умеете готовить. После распития полбутылки шардоне можете решить, когда вы приступите к еде и не разрушат ли овощи всю атмосферу. И, наконец, занятие любовью. Когда вы заходите в спальню, Перед этим, заглянув в туалет, вы начинаете обустраивать ваш временный любовный закуток. Вы берете все необходимые запасы — контрацепция, смазка, защита от венерических заболеваний, игрушки, кожа и кружева. Предварительно обговорив этот момент, вы уже знаете, что не обязательно принимать душ. А еще вы обсуждали шлепки — это не для вас, фантазии о коллегах, не для вашего партнера, и грязные словечки. Вам обоим это нравится. Все распланировав, включая посещение ванной. Поговорив пару раз о важных моментах, теперь вы можете заняться спонтанным сексом. Вы можете заниматься чем угодно, что вы оба захотите, в любом удобном для вас порядке. Вы даже можете пропустить этап нормального секса, если захотите. Вы слышали? что в некоторых случаях чем меньше, тем лучше. Что ж, когда дело доходит до секса, спонтанность требует планирования. Вне зависимости от того, 30 им лет, 50 или 70, многие люди порой вспоминают, каким спонтанным был у них секс в молодые годы. Но давайте повнимательнее рассмотрим эти воспоминания. Во-первых, все не было совсем уж спонтанно. Скорее всего, один или оба участника думали об этом день и ночь. Один или оба участника репетировали, как заставить этот секс случиться, как сделать так, чтобы он казался спонтанным, и как одеться по случаю, например, выглядеть достаточно привлекательно, чтобы заинтересовать партнера, но не настолько, чтобы тебя посчитали легкодоступной. А что касается репертуара, то наш первый секс редко бывает спонтанным, так как многие из нас пытаются соответствовать одной из уже существующих категорий — настоящий мужчина, влюбленная женщина, терзающаяся романтичная душа и так далее. Несмотря на все это, можно сказать, что в нашей ранней сексуальной жизни отчасти присутствовала спонтанность. Многие были пьяны или под действием наркотиков. Мы часто не думали о последствиях. Позвоню ли я ей завтра? Что это для нее значит? Мы все еще будем друзьями? И, возможно, почти никак не защищались от нежелательной беременности и различных заболеваний. Подумайте, если бы вы могли... пережить все это снова, повторили бы вы свой первый сексуальный опыт по тому же сценарию? Или бы чуть лучше подготовились, чуть больше разговаривали, чуть больше заботились о контрацепции? А как насчет лучшего освещения? Это уже слишком много для идеальной спонтанности. И, конечно, ранний спонтанный секс часто приводил к определенному количеству разбитых сердец. Конечно, драмы, всегда были производственной опасностью новых сексуальных отношений, но некоторых из них можно было бы избежать с помощью нескольких честных и неспонтанных слов. Я никогда раньше этого не делал. Я уже очень давно этим не занималась. Если мы сейчас это сделаем, я хочу, чтобы это значило, что мы пара. У меня герпес. Я обычно не кончаю с новым партнером, так что не принимай это на свой счет. Я очень стесняюсь своего шрама. Давай договоримся, что это наше с тобой дело, и мы никому об этом не расскажем, хорошо? Некоторые возразят, что эти мини-разговоры, которые редко имеют для нас мини-значения, поэтому мы и стесняемся их начинать, лишают секс-романтики. Я думаю, в этом нет ничего страшного. Кому нужна какая-то иллюзорная романтика, когда можно заниматься реальным сексом, в реальной жизни. В нашей сексуальности уже и так столько загадочности. И романтика заключается в том, чтобы узнавать новое тело и нового человека или наслаждаться знакомыми вещами, которых мы привыкли ожидать, что нет никакой необходимости добавлять сюда сомнения о том, как общаться, планировать или расценивать то, чем мы занимаемся. Я уверен, что когда люди говорят, что они хотят спонтанного секса, они думают о чем-то вроде. Я не хочу думать о том, что делаю. Я не хочу думать о последствиях того, что сейчас делаю. Я не хочу так сближаться с человеком, с которым сейчас этим занимаюсь. Я боюсь, что если кто-то из нас об этом подумает, мы не будем этого делать. Я боюсь, если мы будем обсуждать то, чем занимаемся, это будет уже не так интересно. Я боюсь, что если буду думать об этом слишком много, мое тело перестанет функционировать. Я прекрасно понимаю эти опасения, хотя у меня есть лишь один ответ на все это. Не ищи сексуального контекста, в котором тебе некомфортно. Очень многие люди, особенно молодежь, относятся к возможностям заняться сексом, как к комете Галлея. как будто они случаются так редко, что нужно хвататься за них, как только выпадет шанс, даже если это значит, что все случится в неидеальной обстановке, то есть спонтанно. Нет, если вы не во французском иностранном легионе, секс рано или поздно случится снова. Правда в том, что спонтанный, понимать как необдуманный, необговоренный, секс имеет слишком много недостатков В процессе вы можете чувствовать себя изолированными или одинокими. Вы можете чувствовать, что перформанс — это главное, что вы можете предложить. Ваш партнер может чувствовать, что его перформанс — главное, что он может предложить. Это обычно означает, что не будет смазки, контрацепции или защиты от венерических заболеваний, зато будет определенный физический дискомфорт. Но, что самое важное, вы упустите лучшее, что есть в сексе, ваша вовлеченность в процесс и вовлеченность вашего партнера, управление происходящим, осознанность. Так что предлагаю вам забыть об этом. Идея о том, что секс обладает присущим ему значением. Не существует никакого присущего сексу значения. Мы можем наделять особым значением индивидуальный сексуальный опыт. А если у нас такового достаточно, мы можем сказать, что для нас секс полон смысла. Но секс не имеет никакого смысла до тех пор, пока мы не придадим ему этот смысл, и только если мы это сделаем. Это наделяет нас огромной ответственностью и огромной властью. Тем не менее, большинство людей придают сексу слишком много значения, да еще и неправильного, а затем жалуются, что секс — это слишком сложно. И они правы. Когда мы усложняем секс, он становится... Эм, сложным. Это делает каждый половой акт слишком многозначительным. Возникает много волнений по любому случаю, отчего появляются давление и тревога, которые разрушают секс. Какое значение, по мнению разных людей и институтов, имеет секс? Я периодически слышу, как люди говорят, что смысл, основа, либо отличительная черта человеческой сексуальности — это интимность, божественный дар людям, с которым нужно обращаться соответственно, подтверждение нашей индивидуальности как мужчин или женщин, способ укрепить святые супружеские отношения. Высшее проявление любви. Самый ценный подарок кому-либо. Источник жизни через зачатие. То, что делают люди, когда любят друг друга. Утоление желания. Чтобы еще больше все усложнить, люди также часто верят, что здоровым сексуальным желанием в первую очередь управляет любовь. Здоровые, зрелые люди — должны состоять в отношениях лишь с одним человеком. Неправильно, что люди придают сексу все эти значения, слишком сложные и часто противоположные тому, что мы на самом деле испытываем. У каждого случался секс, который совсем не был интимным, и большинство пар проходили через секс, который ни капли не укрепил их отношения. Вера в то, что все эти черты есть в сексе — или должны быть присущи ему, делает ситуацию только хуже. Ведь когда мы занимаемся сексом, который не отвечает нашим идеалам, мы сразу начинаем думать, что проблема в нас или в нашем партнере. Так в чем разница между тем, чтобы верить, что секс имеет значение, и тем, чтобы придавать ему это значение? Почему это важно? Если вы верите, что секс сам по себе несет какое-то значение, вы неизбежно хотите заниматься им так, чтобы это значение выразить. Это еще один способ равняться на стандарты, которые не вы для себя придумали, и из-за этого ваш секс становится максимально далек от спонтанности и искренности. Многие люди начинают беспокоиться о том, что не почитают секс в должной мере. Популярная идея среди тех, кто верит, что это Бог одарил нас нашей сексуальностью. Это одно из проявлений одержимости американцев идеей о том, чтобы не заниматься любовью как животные. Как будто мы делаем это какими-то исключительными способами, которые отличают нас от других существ. Я не считаю, что мы должны прислуживать сексу. Я считаю, что это секс, должен служить интересам каждого из нас. Каждый половой акт — это возможность заново изобрести для себя секс, использовать его для того, чтобы освежиться и изучать себя так, как будет комфортно каждому из нас. Когда мы думаем, что секс обладает каким-то присущим ему значением и что мы просто обязаны понять это значение и соответствовать ему, Мы не можем посмотреть на секс свежим взглядом. У нас нет мотивации ощущать и действовать вопреки нашему чутью, и мы миримся с произвольными внешними ограничениями наших эротических действий. Если вы согласны на меньшее, то вы и сами становитесь менее значимы. Если вы хотите наделить секс определенным значением, то вперед, но в то же время... Помните, что вы можете наслаждаться свободой заняться игривым, аморальным, но не безнравственным сексом. Как говорит Вуди Аллен, секс без любви не имеет смысла, но, как и все бессмысленные занятия, он чертовски приятен. Некоторые социальные институты старательно пытаются навязать нам, что значит секс или что он должен в себе воплощать. Самые организованные религии, к примеру, активно занимаются контролем и ограничением сексуального самовыражения людей. По факту, американское христианство наделило законным статусом свои сексуальные нормы, проводя тренинги по воздержанию, называя их половым воспитанием, выпуская законы о непристойном поведении и позволяя аптекарям не соблюдать некоторые законы по этическим или религиозным принципам. Остерегайтесь тех, кто говорит, что знает о значении и цели секса все. Они просто дают наставление о том, что вы должны подстраивать проявление своей сексуальности под определенные рамки. Секс — это также нечто внезапное, когда вы можете испытывать огромный спектр сексуальных чувств и ощущений. Если вы не можете принять такую точку зрения — многие из его вариантов становятся для вас недоступными или, что еще хуже, противоречащими каким-то нормам, а потому вы перестаете допускать их в свою жизнь. На ум приходит один афоризм Ницше. Те, кто танцевал, казались безумцами тому, кто не мог услышать музыку. Вы и ваш партнер обладаете привилегией слушать вашу собственную сексуальную музыку и танцевать под нее по-своему. Наконец, некоторые люди боятся, что если у секса есть какое-то исходное значение, а они не будут с ним считаться, то они поведут себя неэтично. Это популярная мысль среди тех, кто связан с религией. Мысль о том, что религия заставляет людей вести себя в соответствии с моральными нормами. и без нее некому будет регулировать нравственность в обществе. Это ужасно пессимистичное мнение о людях, что они ведут себя хорошо только потому, что им за это пообещали вознаграждение после смерти, либо из страха получить наказание на том свете. Так думают пятилетние дети, о вознаграждениях и наказаниях мы, как взрослые, способны на большее. Так что предлагаю вам забыть об этом.